От судьбы не уйдешь. Помню, как в один из дней прошлого года дождь лил, как из ведра. Во время урока с потолка начала капать вода, и нас отпустили по домам. Как назло, в тот день я пришел на занятия непривычно рано, и мне пришлось убивать время, бесцельно слоняясь по улице, пока на глаза не попалась скромная палатка на обочине. Над входом висела деревянная табличка с надписью Гадание, определение судьбы, выбор благополучного дня, нумерология. Обычно я не интересуюсь такими вещами, но в тот день во мне проснулось любопытство, возможно, от избытка свободного времени. «Сколько стоит?» — поинтересовался я, просунув голову в палатку. Женщина с круглым, плоским, как тарелка, лицом, волосами, собранными в гульку и улыбкой, затаившейся в больших глазах, пригласила войти, пообещав недорого взять за гадание, поскольку на улице дождь. Я немного помялся, раздумывая о взаимосвязи между гаданием и погодой, все-таки не солью здесь торгуют, и, наконец, вошел в палатку. «Ох, какая у тебя нелегкая судьба! Выживать день за днем!» сказала гадалка, едва посмотрев на мое лицо. «А что такое судьба?» То, что предопределено от рождения. Ты родился с нелегкой судьбой. Тяжко тебе, — без всяких предисловий выдала гадалка. Я уселся на стул, удивляясь ее проницательности. Она еще много чего сказала тогда, но почти все я уже позабыл, запомнилось только одно — от судьбы не уйдешь. Это было все, что мне удалось понять а заплатить пришлось целых десять тысяч вон. Выходя из палатки, я пожалел, что зашел, поддавшись мимолетному любопытству. И только сейчас мне представился случай убедиться, что гадалка была абсолютно права. Я и представить себе не мог, что даже здесь меня будет преследовать страх. Лишь бы все обошлось без происшествий. Видимо, такая у меня судьба — Никогда не избавиться от этого проклятия ни при жизни, ни после смерти. Я все сделаю так, как сказал Мачон. Буду сидеть тихо. Если получится благополучно дождаться десятого тура, то все закончится без происшествий. До начала последнего этапа кастинга оставалось совсем немного. Нужно протянуть время пичкая интригана отговорками, а потом вернуться домой. Самое главное прожить без происшествий. Очкарик убеждал нас, что нет более подходящего произведения, чем сказание о Симчхон. Он считал, что общеизвестный сюжет является самым большим достоянием произведения, ведь в сложившейся ситуации будет трудно придумать увлекательную новую историю. Да, у меня появилось предчувствие, кажется, мы победим. Хорошо. «Давайте попробуем сказание о Симчхон», — тружно согласились Кусыль и Дохи. Конечно, очкарик любит немного приврать, но оптимизма и лидерских способностей у него было не отнять. Если бы не вспыльчивый характер, он бы активно прожил отпущенный ему срок, как никогда не плачущий в одиночестве и печали Кенди. Примечание. Кенди — герой популярного японского мультфильма — Никогда не унывающий и полный оптимизма. Начинается восьмой тур кастинга, прокричал Мочон. Может мне сыграть Симчхон? предложил Мёнсик. Я уверен, что смогу передать ее эмоции лучше, чем кто-либо. Вы даже не представляете, как у меня болела душа, а матери, когда я с ранних лет ушел из дома на заработки. Мать очень страдала из-за больной спины. Чем вам недушевное переживание Симчхон, кинувшийся в море, оставив слепого отца? Я против. Если вы, братец, будете изображать Симчхон, это не вызовет сопереживания. Внешность актера имеет большое значение, — возразила Кусыль. В итоге мы решили, что Дахи выступит в роли Симчхон, а Кусыль сыграет мамашу Пёндок. Мне доверили роль моряка, а очкарику — роль слепца Симхакю. У нас не было сценария с монологами, как и времени на его написание и репетиции. Поскольку история была всем хорошо известна, нам проще было сосредоточиться на том, чтобы каждый сыграл свою роль как можно жалобнее. Единодушно решили, что одной репетиции будет достаточно. «Ах, батюшка!» Как же я отправлюсь в далекий-далекий путь, оставив вас одного? От первой же реплики Духи у меня защемило сердце. Ох, молодец! Точно выдавит слезу у членов жюри обязательно выдавит. Менсик полностью вошел в образ, когда играл слепца Сим Хакю. Увидев его вдохновенную игру, кусыль тоже поверила в возможность нашего успеха. Она так убедительно изобразила вредного мамашу Пендок, что захотелось ей хорошенько врезать. Даже Пижон не поскупился на похвалу. Как интересно. «Правда? Как же быть? Кажется, мы четверо уйдем отсюда первыми. Извини, дружище, ничего не поделаешь». Очкарик воодушевился, но состроил при этом виноватое выражение лица. «У меня единственное замечание». «Вы ведь играете грустную сцену, верно? Но она не вызывает грусти, а всего лишь интерес. Как вы собираетесь довести жюри до слез?» «Да, правду говорят. Особенность корейского языка в том, что нужно обязательно дослушать собеседника до конца, чтобы правильно понять его слова». В это время к нам подошла Лохматая. Она немного помолчала в нерешительности, но, глубоко вздохнув для храбрости, задала вопрос. «Может, возьмете и меня? Петь и танцевать я не умею, но сыграть в сценке, наверное, смогу». Очкарик оглядел ее снизу вверх. «Как же быть? Все роли мы уже поделили. При всем желании для вас просто нет роли». Бедняжка пригладила рукой волосы, спадающие на лоб, и бессильно отвернулась, не скрывая отчаяния. В восьмом туре кастинга приняла участие только наша команда. Два брата, две сестры. В итоге мы опять провалились. «Не дай бог, чтобы я еще раз пошел на пробы. Если такое случится, я поменяю фамилию Хван на Ттон». Примечание. Ттон в переводе с корейского «какашка». «Эх, черт, как обидно!» Менсик, который всегда был примером несгибаемого оптимизма, не на шутку разозлился. Как только закончился восьмой тур, нас мгновенно поглотил черный туман, словно по команде. Рука Джиндо снова бесцеремонно схватила меня и потащила за собой. «Ну что, судя по твоему лицу, Мочон не согласился на наши требования. А ты пригрозил, что встретишься со Всевышним, чтобы обсудить свою проблему?» «Простите меня». — Не сказал? — Простите меня. — Иди к нему опять, — негромко процедил коварный интриган сквозь зубы. Незнакомая угрожающая нотки в его голосе испугали меня. Я отрешенно стоял, не в силах произнести что-либо. Я не мог пойти к мочону и не смело слушаться интригана. А затем вспомнил про свою судьбу. — Как же мне трудно жить без происшествий! Вокруг стояла мертвая тишина. Туман медленно рассеивался. Когда он полностью исчез, моего собеседника уже не было рядом. На поверхность равнины, простирающейся перед моими глазами, упали первые капли дождя.